Глава пятая Дверь кабинета со скрипом приоткрылась, и Травкин замер с пером над бумагой. Щель дальше не росла. Кто-то без стука пытался вломиться, потом опомнился, осознал оплошность и замер на пороге. Зажужжала тревожно муха, стучась в крохотное оконце, захотела вырваться на волю. Ну-ну, кто же из каземата, следственного по своему желанию, выходит? Ну! рякнул нетерпеливо титулярный советник. Пальцы на ноге нестерпимо зачесались, с ними, и он притопнул ногой, борясь с напастью. Дверь заскрипела дальше, и в щель пролез сизый большой волосатый нос. Цвет был приобретен от усердного употребления спиртного. В кабинет дыхнули перегаром и чесноком. Травкин поморщился и закричал, в сердцах бросая перо в чернильницу – «Пичугин! Да чтоб тебя разорвало! В городовые захотел! Тебя стучать не учили!» «Никак нет, ваш благородь!» — радостно оскорился полицейский, приоткрывая щель больше, но продолжая мяться и не решаясь войти. «Пичугин!» — следователь затопал ногами, выражая негодование, покраснел лицом и крикнул «Смирно!» «Рад стараться, ваш благородь!» Дверь широко раскрылась, и на пороге замер огромный полицейский. Немного с опозданием он неуверенно постучал в открытую дверь, испуганно косясь на начальника. «Понравилось ли тому? Смотри, какой исполнительный ваш бродь! Лучший! Какие городовые!» Травкин застонал и откинулся в кресле. «Ты ешь так же медленно, как соображаешь! Ем медленно!» подтвердил Пичугин, траща глаза и растягивая толстые губы в радостной улыбке. «Пью быстро, могу даже на спор, любой заклад побью, так что имейте в виду, если надо выиграть, то я завсегда не подведу, всех перепью». «Пичугин!» – раздраженно сказал Травкин и отчеканил по словам. «Тебе чего надо? Ты не видишь, что я занят государственными делами?» «В зубы захотел!» «Никак нет, ваш бродь! Я по службе доложить!» И он протянул напоследок заговорщически. «Мы же с пониманием, и вы должны быть с пониманием. Зубы мне и так нужны, например, репу жевать. Они, ваш бродь, сами выпадут!» Пичугин помахал рукой, показывая, как спокойно сами выпадут. «Репу дюжи люблю! Докладывай уже!» Пантомим несчастный, и не дыши на меня, вообще не дыши. Есть ваш благородь. Рад стараться вообще не дышать. Пантомим, это кто? Понял, ваш брод, не гневайтесь, потом прочту, кто это. Мамзель к вам просится, держим на вахте. Разрешите гнать в шею? Ходить тут всякие институтки. Не разрешаю, правильно. Нечего гнать, оно и понятно, почему нечего. Красавица, видная институтка. Я и не думал, что такие бывают. Мы же с пониманием, господин следователь. Амурные дела и все такое. Что же вы, не человек, что ли? Не все же людей с пристрастием допрашивать. Сердце ласки просит. А то ведь сердце на такой работе окаменеть может. «Пичугин!» «Да, ваш бродь!» — вытянулся полицейский, щелкая сапогами. «Имя у барышни есть?» — догадались спросить. «Имя странное, как крепость, знатная мамзель, ботиночки на ноге до того изящны, стоят, небось, как мещанская усадьба. Все успел подметить, как вы учили, я же сыскарили кто, пока по лестнице спешил к вам с докладом, позабыл имя». Виновато, сказал Пичугин и по ней головой. Вылетела из головы. Все думал, как такая красавица, и вы, Амур, крутите. Чудеса, да и только Господи, виноват, ваш благородь, мысли все перебили. Баронесса Измайловская, что ли, сказал Травкин, и глаза его округлились. Руки по-предательски дрогнули. Именно! Возликовал Пичугин и засопел, уважая своего начальника все больше и вознося до небес. Как тот сумел с одного раза угадать? Настоящий сыщик! Веди! Пичугин дернулся исполнять. «Нет, постой! Живо возьми тряпку и протри тут все, чтоб ни одной пылинки сам ее встречу! Рад стараться, ваш благородь!» Привычно козырнул Пичугин и пошел к ведру с тряпкой, кои подтирали кровь с пола и мебели при допросах в кабинете следователя. «Это мы мигом, это мы завсегда!» Травкин быстро пригладил свой пробор в волосах, тщательно укладывая каждую волосинку. Достал из шкафа мундир и, застегиваясь на ходу на все пуговицы, поспешил к вахте. А там баронесса Измайловская ждала и гневно тонкие ноздри раздувала. Травкин понял, что оплошал, задержался и засуетился, прыгая рядом, пока шли к кабинету, преданно в глаза заглядывая, желая поймать благосклонность. Не поймал. Измайловская оправдывала свою фамилию и была неприступна. Плыла вперед крейсером, шурша юбками, и даже не поглядывала на старательного и угодливого следователя, словно и не было того. Обидно стало Травкину. Уж не пустое он место, а должностное. Насупил за воробушком, заложил руки за спину и стал вышагивать чинно, контролируя каждый свой вздох. Но, как ни старался, перед чарами красавицы не мог устоять. Волновала его баронесса, дурманила голову своими дорогими духами, и сердце что-то тревожно сжималось, словно что-то древнее в нем пробуждало. Инстинкты и было от этого хоть и сладостно, но очень постыдно, явно не по-христиански. «Сатана!» – прошептал Травкин, незаметно крестясь. «А вы, голубчик, стало быть?» – задала свой вопрос баронесса, когда они остановились перед темно окрашенной дверью. Титулярный советник Травкин, гордо вскинув голову, отрекомендовался следователь и распахнул двери в свой кабинет. Тряпка из рук Пичугина выпала сразу, как только он увидел господ, вытянулся во фрунт, сразу уловив хмурое настроение начальника. Тот зыркнул на него, и огромный полицейский бочком попятился к двери. «Занятная фамилия», – пробормотала баронесса, входя в кабинет. Пичугин старался не отсвечивать и тенью выскочил в коридор, напоследок подмигнул начальнику или просто хлопнул веками. Хоть бы толстенные губы дрогнули в улыбке, не понять ничего. Какие эмоции на рябом лице. «Шельма!» – изумился Травкин. «В городовые!» – первым же переводом. «Стало быть, измещан?» – добавила Лизонька и впервые посмотрела на Травкина. Тот сутулился больше обычного, нахмурился до боли в переносице и прошмыгнул к столу. В кресле его попустило, даже почувствовал свою значимость. Забарабанил пальцами по зеленому сукну. Надо было как-то сбить спесь с баронессы и вежливо поставить на место. «Присаживайтесь, ваша милость!» Травкин махнул рукой в сторону ее влажного стула, так тщательно натертого подчиненным. «Хотел с вами встретиться чуть позднее, поговорить по душам, да задать несколько деликатных вопросов». «Поговорить по душам?» Дилана обрадовалась баронессой, едва заметно улыбаясь покосилась на стул, но сесть не решилась. Именно ваша милость, тета-тет, -тет, так сказать. И я, и я! вскричала уже более радостно Лизонька, хотела с вами встретиться и поговорить тета-тет. -тет». Затем она распахнула свой редикюль, расшитый жемчугом по красному бархату, двумя изящными пальчиками, достала туго стянутые банкноты и осторожно положила их перед следователем на деревянный письменный поднос. «Что это?» – протянул Травкин. В горле его пересохло. Пальцы перестали постукивать по сукну. Он смотрел на пачку, которая закрыла такое привычное большое синее чернильное пятно. Высохшее оно напоминало крохотную Австралию. И теперь такой родимый континент, где приключения были на каждом шагу, перекрывали российские банкноты». Двугловый орел хищно смотрел из-под короны, ожидая, как и баронесса, окончательного решения следователя. Это деревенька? Мне не нужна деревенька, насупился титулярный советник. Лизонька все еще продолжала радостно улыбаться. А маменьки? И маменьке не нужна. Травкин брезгливо отодвинул от себя банкноты. Богатство обожгло пальцы. Но друг мой. Баранеса решительно толкнула пачку денег перед собой обратно к следователю. Деревеньки всем нужны. Это же милое имение в вишневых деревьях, заботливые крестьянки, которые за маменькой и за вами присмотрят. Пасека в лугах. От чего отказываетесь-то? от Оттого я отказываюсь, что лицо я должностное, а не подкупное. Господь с вами, милый Травкин, да кто же вас подкупает? Подарок это от чистого сердца. «А взамен? Самая малость. Графа Суздарева оправдать надо. Сделайте так, чтобы дело перепуталось. Невиновные же у вас сидят». «Невиновные дома сидят!» «Ах, оставьте это, милый Травкин. Туда-сюда бумажки подтасуйте, пускай граф завтра выйдет или к вечеру. Ну, пускай виселица казаку грозит, а графу-то за что? Он же геройский офицер, о он газеты писали». «А казак он все стерпит, ему терять нечего, ему все равно!» Баронесса убедительно помахивала рукой чертя в воздухе геометрические фигуры, явно не понимая, почему следователь не соглашается, ведь прекрасная мысль! Травкин тяжело вздохнул, откидываясь на спинку. Был он мрачен и черен, как никогда. «Вот что, голубушка, забирайте-ка вы свою деревеньку и валите из моего кабинета! Я уж, извините, по-простому, помещанскому. Баронесса побледнела и стала медленно подниматься. Рука ее несколько раз проехалась по воздуху, прежде чем нашла пачку ассигнаций. Травкин печально и горестно вздохнул, когда банкноты исчезли в редикюле. «Только вы правильно меня поймите, сударыня!» Баронесса, уже готовая выйти из кабинета, замерла, ожидая продолжения. Ровная ее спина одеревенела. Она даже не обернулась на голос. Дело это чести! Тут деньги неуместны! Знаю, кто в этой истории виноват, и делаю все возможное!» Лизонька снова защелкала редикюлем. «Оставьте это, баронесса Измайловская, не извольте беспокоиться, я ей без денег помочь хочу, по чести, успеть бы только». «Так поторопитесь, легко вам, сударыня, со своей колокольни рассуждать», — хмыкнул Травкин.